К этому времени и помимо Вудса госдепартамент обладал соответствующей информацией относительно планов Германии. Обладал он информацией и относительно планов Москвы. Президент Рузвельт, получив план Барбароссы, почувствовал легкое волнение, какое бывает у врача, постепенно убеждающегося в правильной постановке сложного диагноза. На предложение Хэлла информировать об этом русских Рузвельт не ответил. Решил с этим немного повременить. «У русских, он слышал, есть своя, совсем неплохая разведка. Пусть она сама что-нибудь добудет, а от нас получит лишь подтверждение». в своей маленькой квартире пригорода Люцерны, Рудольф Рослер не смог как следует отпраздновать Рождество. Единственный праздник в году, который он ценил по-настоящему. Его друзья-заговорщики в Берлине начали передачу самого длинного сообщения за весь период их деятельности. В течение 48 часов сидел Рослер, У приемника. Принимаю послание, переданное восемью отдельными блоками. Еще 12 часов ему понадобилось на расшифровку. В итоге перед ним лежал план Барбаросса с некоторыми сопутствующими документами. К этому времени Рослер, работавший под патронажем швейцарской секретной службы, а точнее ее главы, бригадного генерала Роже Массона, установил связь с англичанами. Англичане пользовались его информацией, однако никак ее не комментировали в том смысле, верят они ей или нет. Никакой связи с русскими у него не было. Будучи убежденным антифашистом, Руслер, естественно, столь же ненавидел и коммунистов, не очень различая оттенки одного и того же спектра, красный и коричневый. Однако он хорошо отдавал себе отчет в том, что если Гитлер собирается нападать на Россию, то враг врага неизбежно превратится в друга. План Барбаросса был передан в Лондон. Как обычно, ни ответа, ни привета, только квитанция принята. Нужно было довести эту информацию и до русских, так считал Роже Массон. Швейцарская контрразведка отлично знала, что в Женеве действует советская разведывательная сеть. Знала она и то, что эта сеть профильтрована английской разведкой, внедрившей туда своего офицера, но не трогала никого и никому не мешали. Окруженная со всех сторон немецкими и итальянскими войсками, Швейцария делала все возможное, чтобы это кольцо распалось, ведя своими разведывательными и контрразведывательными службами такую тонкую и деликатную игру, которая немало способствовала крушению многих планов Третьего Рейха. Чтобы выйти на русских, генерал Массон посоветовал Рослеру побеседовать со своим приятелем Христаном Шнейдером, тоже немцем, эмигрантом, бежавшим из Германии и не скрывавшим своих прокоммунистических взглядов. Рослер действительно знал его самого прибытия в Люцерну и даже учился у Шнейдера азбуки Морзе. Не знал он только того, что Шнейдер работает на советскую разведку. Но генерал Массон это знал, а потому и рекомендовал его Рослеру Чего не знали ни масон, ни Рослер, ни Москва, так это того факта, что Шнейдер был американским агентом, внедренным в круге немецкой антифашистской эмиграции с целевым заданием выйти на советскую разведку. Недавняя бойня, которую устроил Ежо в кадрах иностранной разведки, весьма способствовала успеху Шнейдера. Рослиер встретился со старым знакомым в ресторане «Унтердер Эгг» на набережной Феривальштадтского озера. Не тратя времени на намеки и присказки, он открыто спросил Шнейдера, не знает ли тот способа связать его с русскими.